На это сомнительное, хоть и демократичное предложение зал откликнулся бурными аплодисментами. «Откуда?» — спросил отец, надо думать не сильно ими ободренный, поползла смута, ввергнувшая нас в экономическую и национальную катастрофу. «Извне? У меня нет иллюзий насчет Запада» но смута пришла к нам не оттуда. Тоска по иному качеству жизни, да, имела место, но у нас были возможности, благодаря поездкам, а также нашим специальным магазинам, отчасти утолять эту тоску, разве не так? Изнутри? Нет. Хозяйство функционировало, в общем-то, исправно, Государственная машина, хоть и нуждалась в определенном усовершенствовании, действовала. На выборы являлись 99,9% избирателей. Снизу – нет, народ был чист и спокоен. Из партии люди выходили исключительно со смертью. Единственная критика, которую позволяла себе наша храбрая интеллигенция, что мало принимают в партию – Деятелей науки и культуры, писателей и журналистов отдают почему-то предпочтение рабочим, хотя интеллигенты не менее верны? Случаи массового неповиновения властям были единичны и не носили осмысленного политического характера. А как же диссиденты, спросите вы? Не будем лукавить, товарищи. Даже забавно было иметь в каждом районе своего карманного диссидента. Зачастую мы сами создавали их, чтобы народ держался бодрее, не терял бдительности, не только теснее, куда теснее, а и веселее сплачивался вокруг партии. Вы помните, как наши прекрасные советские люди по первому намеку ломали им заборы били стекла, писали матерные письма, вытаптывали огороды, как наши честные, любящие партию продавщицы обвешивали и обсчитывали их в магазинах, им же зато хамили, плевали в харю, после чего мы сажали диссидентов на пятнадцать суток, а то и на три года за хулиганство или за распространение венерических заболеваний? Какому секретарю райкома какая статья нравилась? Как наши добрые ангелы-медсестры вкалывали им хинин под видом успокоительного, и эти диссиденты, выйдя из больницы, падали без чувств, и тут уже было налицо нарушение общественной нравственности? Пьяная наркоманическая скотина валяется без чувств возле больницы, где ходят дети. Опять можно сажать в тюрьму, запирать в сумасшедший дом. Как пожарники опечатывали их поганые жилища, а стоило им сломать сургуч, их тащили в суд, выписывали штраф за нарушение правил противопожарной безопасности как их морили в карцерах и кпз вместе с клопами и тараканами и они потом ползали по карцерам и кпз как эти самые недомеренные клопы и тараканы ха-ха-ха зловеще в тишине и одиночестве рассмеялся отец а пионеры Наши славные Павлики Морозовы бросали им в очко сортира дрожжи, и дерьмо сносило диссидентские сортиры, как праведный гнев советского народа-богатыря. Нет, друзья, смута пришла к нам не снизу. Народ нам верил до последнего». Вспомните, как он встрепенулся на андроповские новации. Сколько писем, доносов, сигналов сразу хлынуло во все адреса. Как укрепилась дисциплина на предприятиях. Выросла производительность труда. Яснее народ не мог выразить, чего он ждет от партии. Но мы позволили пропасть народному порыву в Туне. «Так откуда же пришла к нам смута?» По примеру античных ораторов, отец завершил вводную часть повторением коренного вопроса, сообщая речи тем самым широчайший разлив, как бы помещая слушающих в Ноев ковчег. Им ничего не оставалось, кроме как внимать из ковчега отцу парящему над библейскими словесными водами ястребом, но не голубем. Мне горько об этом говорить, но порча пришла к нам сверху, то есть от самих себя. Он вновь вскинул вверх руку, но на сей раз пружинно, динамично, как бы подавляя возможные возражения из зала, которых, впрочем, не последовало. Тих, смущен был зал. Как тих и смущен бывает человек, впервые в жизни явившийся узнать судьбу к колдуну или астрологу. — Кто? — вкратчиво спросил отец. — Погуливал цветущими пряными южными ночами вдоль шумного моря, На огороженной охраняемой даче доверительно говорил собеседнику, что так дальше жить нельзя. И собеседник с соседней дачи согласно кивал, а в санатории поблизости, тоже огороженном, тоже охраняемом, много было таких, кто искренне считал, что нужно так, как есть, единицы». Их держали за ортодоксов, выживших из ума маразматиков, не принимали в расчет. Но спустимся пониже, на наш, так сказать, срединный уровень. В баньках, под водочку, под певцо, на рыбалках, охотах, вечером у костерка. Кто из нас не заводил привычную шарманку, что дальше так нельзя? И все наши споры были о том, до какой степени нельзя и как именно валить, обвалом или постепенно, медленным отступом. И эта мысль змеей, образ змеи определенно сейчас доминировал у отца, потеснив мразь. Вползла к нам в головы, свела там гнездо. Змеиное гнездо! Зачем-то торжествующий и гневно уточнил отец, как будто змея могла свить какое-то иное. Позволить угнездиться в голове подобной мысли, все равно, что заболеть спидом, когда власть начинает сомневаться в своем праве контролировать действительность, она перестает быть властью. Отец вколотил неожиданно родившийся из пены слов тезис в тишину зала, как сверкающий на солнце гвоздь в сухую доску. Леон обратил внимание, что многие, в особенности почему-то женщины, усердно конспектируют. А кто не конспектирует, видимо, за неимением блокнотов смотрит на конспектирующих с завистью. И завершая затянувшееся вступление, отец выдержал паузу. Не волнуйтесь, дальше пойдет быстро, как по маслу, которое вскоре исчезнет. Зал оживился, уже исчезло. Воживившийся от исчезновения масла зал отец послал второй гвоздь тезис, скрепляющий сказанное. Намертво. «Мы, власть придержащая, окончательно и бесповоротно утвердились в мысли, что дальше так жить нельзя, в то самое время, когда народ окончательно и бесповоротно утвердился в мысли, что так жить можно, более того, только так жить и нужно. Вот, если коротко, суть трагедии». Зал загудел, а Чернобыль, а Пшеница за золото, куда делись нефтяные миллиарды, Чорбановщина, Адыловщина, и зааплодировал. Аплодисменты пересиливали. Громче всех, стоя, аплодировал широкоплечий стройный молодой подполковник в красных петлицах мотострелка. Отец подождал, пока в зале стало тихо. «В мире нет ничего более неправдоподобного, чем истина», — произнес мягко и увещевательно, — «истина, в отличие от закона, имеет обратную силу. Мы действуем, как будто ее не существует, а потом страшно удивляемся, когда нас судят за то, что мы действовали не по истине. Нас обязательно будут судить». то была старинная российская мозоль. Страх, ожидание репрессий, неизвестно или известно за что. Отцу не следовало на нее наступать. Люди имеют обыкновение злиться не на мозоль, а на того, кто наступил. «Нельзя ли конкретнее, ближе к делу? Что вы имеете в виду? О какой истине говорите? Сформулируйте!» Какая тема семинара? От какой вы партии? закричали из разных рядов. Конкретней вдруг завопил выпучив глаза отец. Старательно конспектировавшая женщина с укладкой, с человеческим, но уже начинающим каменеть лицом, наверное недавно поступила на работу в райком горком, испуганно выронила ручку. Ближе к делу усиленному микрофоном отцовскому голосу ястребу, стал тесен актовый зал. Хорошо, я буду краток. Когда вещь разделяется в себе, она перестает быть полноценной функциональной вещью. Точно так же партия, разделившись в себе, перестала быть властью. А может ли существовать без власти огромное многонациональное государство? Нет, без власти оно обречено на распад и гибель. Посмотрим, по какому же принципу разделилась партия. Добро бы одна часть полагала, что дальше так жить нельзя, а другая, что можно. То был бы спасительный раскол, начало исцеления». Нет, партия разделилась по иному принципу, точнее, совсем не по принципу. Одна часть выступает, чтобы разрушить все до основания, другая тоже разрушить, но не до основания, а, скажем, до второго или первого этажа. В главном разрушить разногласий нет, это текучая Непринципиальное разделение по принципу сообщающихся сосудов Люди будут бесконечно перетекать туда-сюда, делая конфликт неразрешимым Пока вода не зацветет, ее к чертовой матери не выплеснут Разделение партии гибельно для государства еще и тем, что ни одна из сторон не сумеет окончательно победить Взять всю власть. Но даже если и возьмет в результате какой-нибудь ошеломительной провокации, это ничего не изменит. Почему? Думаю, никому здесь не надо объяснять, что наши противники на самом деле никакие не демократы, а худшая, наиболее циничная, продажная, карьеристская и беспринципная часть партии. Либеральствующие эластичные стукачи, бывшие помощники, спичрайтеры, консультанты, референты, советники, прочая мразь, доедавшая объедки с секретарских столов, готовая написать, доказать, обосновать что угодно. Всех их в свое время поперли Спарт хлебов, они затаили злобу, расставшись с билетами не изменили халуйской сути? Почему же нам не скрутить, не прижучить разбушевавшуюся мразь? Почему мрази окончательно не заморочить людям головы, не истребить нас? Отвечу, потому что и для нас, и для них вся полнота власти при тех идеях, какие мы сейчас исповедуем, гибельна. Взять власть, нам или им, неважно, значит в считанные месяцы развалить страну. Мы два кончика одного змеиного языка. Окончательно и бесповоротно сможет победить лишь третья, равно опасная нам и им сила которая обопрется на фундаментальное, природное, от Бога сидящее в каждом человеке с рождения и до смерти, то есть на те рельсы, по которым человек едет как поезд, не замечая их. Что это за рельсы? Да вы не хуже меня, знаете, тут тайны нет. Национальное чувство, инстинкт собственника – Затем с оговорками «Религиозность применительно к нашей стране, вера в очищенное от скверны, учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина». Громовое добавление сброшенного с парохода поезда современности Сталина вызвало в зале замешательство. Подполковник-мотострелок Горячо зааплодировал. Некто с демократическими усами в модной джинсовой рубашке выкрикнул Позор. Отец в ответ улыбнулся так пронзительно и горько, что залу внезапно открылась. Отец не сомневается в собственной правоте, но она причиняет ему боль. Таким образом, доверие к нему как человеку не ищущему ни выгоды, ни популярности, то есть фанатику или юродивому, несказанно укрепилась. Посмотрим, продолжил отец, каков нынче в обществе расклад сил. Расколовшаяся, тонущая в словах власть и пока что помалкивающий народ. Тот самый, давно решивший, как жить, но за который мы решили, что так жить нельзя. Вероятно, нет необходимости объяснять, что ни мы, ни наши противники — Не можем опереться на религию, так как за семьдесят с лишним лет церковь превратилась в один из наших государственно-партийных департаментов, коррумпированных и прогнивших ничуть не меньше остальных департаментов. Опираться на церковь, живя среди безрелигиозного народа, смешно и политически наивно. Не разыграть нам и картишку частной собственности, так как и для нас, и для противника настоящая крепкая частная собственность — смерть. И мы, и они можем политически существовать только в условиях распределительной системы, когда на распределении сидят наши люди и распределяют нам и кому мы скажем. Нашему государству — еще долго оставаться марксистским. В марксистском государстве принуждение и распределение есть два источника, две составные части власти. Разве только демократическая, сбросившая, как змея, старую шкуру партбилеты, мразь хапает наглее нас, прет частно-собственнические структуры, не понимая, что будет выброшено подобно использованному презервативу, как только эти структуры достаточно окрепнут. Нужда будет в таких, кто может производить, организовывать, генерировать идеи, а не в таких, кто распределять, воровать, генерировать маразм, «Нет, ни нам, ни им спасения в национальном, ибо и мы, и они исповедуем марксизм, а марксизм изначально и прежде всего враждебен любой национальности». Царская Россия с ее государственными и общественными, основанными на национальных особенностях русского народа, частной собственности, православной религией, институтами – Одинаково неприемлемо для нас и для демократов. Не для того мы ее в свое время уничтожили, чтобы сейчас восстанавливать. Мы что-то нескладно бубним про коммунистическую перспективу. Они хотят по новой освоить страну, как будто это только что открытая Колумбом Америка, куда хлынут деловые предприимчивые люди, и все в миг переустроят, перебив для начала путающихся под ногами туземцев. Нам, по нашей идеологии, нищий, злобный негр, каратающий ночи в подземке, готовый за понюх кокаина перерезать пол Нью-Йорка, согнанный с земли араб, С автоматом, хрипящий рикша, деклассированный европейский подонок-террорист, куда милее своего русского. Рабочего ли колхозника, запуганного интеллигентика?» Негр, араб, рикша, террорист, пусть отрицательно заряженные, но частицы экономически живого мира, в них лютая злоба, энергия нетерпения, они — сухой, горячий материал революции, Бигфордов шнур, дестабилизации так называемого мирового сообщества, в то время как нынешний русачок — чисто наше творение». В нем равнодушие к собственной участи, генетическая неспособность к действию, терпение на грани смерти. Этот материал намок и смердит, как грязная шерсть под дождем. Он никогда не воспламенится. В лучшем случае погана надымит, в худшем задушит сырой массой привнесенное извне пламя. И нашим противникам Чужд отвратителен природный русачок, в ненависти к нему они даже последовательнее нас. Они ставят на ничтожнейшего западного посредника-спекулянта, такого же рикшу, террориста на своем социальном уровне, приезжающего сюда, чтобы скупить, украсть последнее. Ему они готовы с потрохами запродать Россию, только бы она не досталась русскому. Неприятие национального — наше родовое, марксистское. Тут ни мы, ни они через себя не переступим. Хотя, конечно, возможны исключения. Голос отца вдруг потускнел, сделался усталым и монотонным. «У нас...» Секретарь райкома, посещающий молебный, тайна, сужающей бумагу патриотической газетки. У них Рабинович во главе Комитета по возрождению Русского земства. Плечи отца оплыли над трибуной, как восковые. Леону вдруг открылось что невозможно нормальному человеку верить в проклятый марксизм. И одновременно открылось, что невозможность нормальному человеку в него верить есть главная причина и реальной в него веры ненормальных людей. «Они не люди», — подумал Леон, — «они что-то другое». «И для нас, и для них», — поднял плечи, Победил слабость, отец. Не существует в мире ничего более опасного, нежели национальная идея в естественном своем развитии, то есть органичное стремление того или иного народа жить нормальной, достойной жизнью. Но что же народ? — спросил отец. По залу пробежал ветер. «Да надо ли о народе, нам ли не знать, что он тьфу, ничто?» «Надо», — вздохнул отец. «К сожалению, надо, поскольку это наш единственный и последний строительный материал. Другого не осталось. Был импортный китайский, восточноевропейский, кубинский». «Да хреновый попался, прораб! Сдал налево, низах!» Конец фразы утонул в аплодисментах. «Я буду вынужден повториться», — продолжил отец, или он понял, что только мысль о том, как он сладко выпьет и вкусно закусит после лекции, не иначе поддерживает в нем силы. Мы предали свой народ. Семьдесят лишним лет мы перевоспитывали русский и примкнувшие к нему народы в новый, безнациональный, безрелигиозный, бессобственный народ, готовый жрать стальные танковые гусеницы вместо хлеба, пить ракетное ядерное топливо вместо молока – Гордится, что у нас самая большая, самая вооруженная в мире страна, перед которой трепещет мир. Народ, результаты труда которого не видны, который, как сухари, сгрызает собственные леса и недра, меняя их на то, что когда-то в изобилии сам выращивал. Которому для счастья не нужно ничего, кроме химической водяры, Трупной колбасы Донищенской пенсии, до да какой он, как правило, не доживает, так как стал под нашим управлением самым короткоживущим допенсионным народом в мире. А для гордости, твердой уверенности, что на болотах точно так же давят и мордуют эстонца, на отравленных хлопковых полях узбека. Ну и повсеместно и непременно старшего русского братана. И вот, когда народ стал таким, как мы хотели, когда мы расширили пределы его терпения практически до бесконечности, лишили его возлюбленной водки, колбасы, хлеба, молока, жилья, транспорта, одежды, роддомов, больниц, лекарств, моргов, «Чистого воздуха, кладбищ, пригодной для питья, воды, «Всего, чего только можно лишить». А он, зная себе, терпит, выстаивает в очередях, Доходит на митинги с кумачами, с Лениным на тысячи лет, Или без кумачей, убийцу Ульянова из Мавзолея вон, мы вдруг надменно заявляем своему народу ты не такой ты мерзкий недемократичный уголовный спившийся не умеешь и не хочешь работать возделывать землю владеть собственностью тебе не по уму современная технология у тебя трясутся с похмелья руки из за тебя страна отстала на десятки лет ты недостоин нас Знать не хотим тебя, ублюдка».